Третье. Переоценка дедукции. Греки вообще придавали дедукции как источнику знания больше значения, чем современные философы. В этом Аристотель не так виноват, как Платон. Он неоднократно признавал важность индукции и уделил значительное внимание вопросу о том, как мы устанавливаем исходные посылки, от которых должна отправляться дедукция. Тем не менее он, как и другие греки, в своей теории познания отвел неподобающе высокое место дедукции. Допустим, мы согласимся, что мистер Смит смертен. И мы свободно можем сказать, что знаем это, ибо мы знаем, что все люди смертны. Но в действительности мы знаем не то, что все люди смертны, а скорее что-то вроде «все люди, рожденные более полутора-ста лет назад, смертны», и таковы же почти все люди, рожденные более ста лет назад. Таково наше основание для того, чтобы думать, что мистер Смит умрет. Но это доказательство является индукцией, а не дедукцией. Оно обладает меньшей убедительностью, чем дедукция и дает только вероятное, а не достоверное знание. Но, с другой стороны, оно дает новое знание, которого нет в дедукции. Все важные выводы вне логики и чистой математики индуктивны, а не дедуктивны. Единственными исключениями являются юриспруденция и теология, каждый из которых выводит свои исходные принципы из неподлежащего обсуждению текста, а именно из свода законов или из священного писания. Кроме первой аналитики, которая трактует силогизм, другие логические произведения Аристотеля также имеют важное значение в истории философии. Одним из них является небольшая работа категории. Неоплатоник Парфирий написал к ней комментарий, который оказал весьма заметное влияние на средневековую философию. Ну, пока вставим без внимания Парфирия и ограничимся Аристотелем.